Глава 26 Я уставился на кочевника, не веря ни единому его слову. Это звучало очень уж неправдоподобно. Ван Бой сделал так, чтобы стая Аравика Орла напала на деревню и усадьбу? Серьезно? Ну и как этот мелкий пацан такое устроил? Науськал их, что ли? Он работать на колдунов из зоны Морока. Вдруг выдал Чейко. «А мы с ними воевать. Он их агент». Я чуть не закашлялся. Это звучало еще бредовие. Правда, я придержал эмоции. Во-первых, Чейко не знал, что я знаком с маленьким драконом. А во-вторых, мне действительно было интересно, что же Иван Бо натворил такого, что его ищет стая. «А с чего вы взяли, что он вообще связан с колдунами?» — нахмурился я. И опять Чейко повернулся к группе ночных наблюдателей, те кивнули. «Он помог колдунам украсть нашу жрицу Хатхо», — поведал мне Чейко вполне серьёзно. Я нахмурился ещё больше. Чем дальше длился разговор, тем страннее становились его детали. «Погоди, давай сначала», — пробормотал я и всё-таки спешился, чтобы было удобнее разговаривать. «Что там у вас случилось? Расскажи по порядку». Кочевник не стал медлить, но начал издалека, прям сильно издалека. Наша стая давно жить в договоре с шаньлинцами у подножия хребта Шен. Мы не нападать на них, они не нападать на нас. Чтобы скрепить договор, их главный дракон пригласил Аравика Орла на совместный пир. Туда рел доставить нашу жрицу Хатхо, которую мы скрывать от посторонних под разными масками. Там она снять маску в знак уважения и познакомиться с семьёй главного дракона. «Значит, тот маленький дракон, которого вы ищете, это сын того главного дракона?» — спросил я. Чейко мотнул головой, заметно психанув. «Нет, ты не дослушать! Ты торопиться, как полевой кроль!» «Итак, у того главного дракона был личный лекарь. Это он и есть». «Кто лекарь?» — не понял я. «Этот маленький дракон, что ли?» Кочевник закатил глаза. «Ты очень глупый, Илайя, хоть и дай Ринай. Я же сказать, что маленький дракон, который мы искать, это лекарь главного дракона. Он видит лицо нашей жрицы Хатхо во время пира. Мы не придать этому значения очень жаль». Серая физиономия Чейко потемнела, от гнева к ней прилила кровь. «А потом случится атака!» Продолжил он. На наш хребет напасть колдуны. А не явиться на женскую половину хребта и начать искать среди крылатых дев нашу хатхо. А с собой, а не притащить этого маленького дракона. Он и указать на нашу хатхо. Колдуны сразу же забрать жрицу с собой. А потом заставлять нас делать то, что им надо. Я опять решил уточнить, потому что каждая деталь имела огромное значение. «Так, погоди, давай еще раз. Тот мальчик помог колдунам узнать в лицо вашу жрицу Хатхо, верно? А потом колдуны ее похитили и теперь шантажируют вашу стаю. Получается, что это они заставили вас напасть на усадьбу, так? И вы напали. Но тогда вам удалось сжечь только ворота, а дальше вы пройти не смогли, верно?» Но чтобы скрыть цель нападения, вы подожгли ещё и лавку с мельницей, а потом устроили мародёрство для отвода глаз. Так?» Чейко кивнул. «Всё так, Элая. Я внимательно посмотрел ему в глаза. Тогда ещё вопрос. А второй раз на деревню и усадьбу вы напали тоже по требованию колдунов?» «Нет, не стал юлить Чейко. Это был ответ моего отца на твой дерзкие послания. Колдуны тут ни при чём. Но ты доказать Аравику-Орлу, что ты даринай. Он зауважать тебя. Мой отец решит больше не выполнять волю колдунов. Он решит забрать нашу хатху у колдунов. Но сначала я хотел найти маленького дракона, потому что тот знает, как устроена крепость колдунов. Ясно. Я потер лоб и задумался. Ну и дела. Если Чейко не соврал, то все вставало на свои места. Стали ясны причины нападения кочевников на усадьбу, как и причины того, что мальчишка-шанлинец прячется тут один, среди ядовитых полей. Тут его сложно найти. А ведь он слишком много знает, поэтому нужен кочевникам, и теперь совсем не нужен колдунам. К тому же стало понятно, откуда у него такие навыки в лечении. На его месте я бы тоже прятался, как умел. И помогая мне тогда, он сильно рискнул, его могли заметить, но он все равно залечил мне раны, потратив на это несколько часов. Но почему? Не смог пройти мимо раненого и умирающего человека? Или ему стало одиноко? Или видел во мне защитника на будущее? Или еще что-то? Пока я размышлял, Чейка внимательно смотрел на меня и изучал мою реакцию на его рассказ. В итоге он зачем-то повторил. Наша стая хотеть напасть на колдунов и забрать нашу хатху. И даже если мы не найти маленького дракона, мы все равно будем атаковать. Мы хотим мстить!» Он перевел дыхание, будто на что-то решался, а потом вдруг спросил. «Ты помочь нам? Мы одни не справиться. А ты, Даринай, ты сильный, даже немного умный». Да уж, такой комплимент от кочевника надо было заслужить. Однако его предложение мне не понравилось. «Вы не готовы биться с колдунами», — сразу обозначил я. «Вас всех перебьют, и ты это знаешь. Даже я вам никак не помогу. Вас мало и перебита в сражении с деревней. О чем ты вообще говоришь, Чейку? Вы не готовы!» Он поморщил нос. Ему не хотелось признавать слабость своих сородичей, но он понимал, что я прав. «Ну и что?» — сказал он после недолгой паузы. «Мы гордые птицы, мы полететь в бой!» «А потом полететь в рай», — добавил я. «Ну или куда вы там после смерти улетаете?» Он опять поморщился. «Мой отец говорит, что я трус. Это не так. Я хотеть биться с колдунами». Я пожал плечами. «Ну иди, докажи, что не трус. Только ты свою жрицу не спасёшь, потому что будешь мёртв». «Тогда что делать, Илая?» Он уставился на меня большими немигающими глазами. «Подготовить бой так, чтобы его выиграть», — ответил я. «Как говорят монахи, даже маленький орешек может убить слона, если знать, куда бить». Чейко медленно моргнул. «Что значит слон?» Я кашлянул. «Ладно, забудь. Колдуны — серьезный враг. Надо тщательно подготовить атаку, если хотите сохранить стаю». «Но у нас нет времени!» Воскликнул Чейко и взмахнул крыльями. «У них наша жрица! Они хотят убить её!» «Но она ещё жива, потому что мы ощущаем связь с её магией!» «При рождении каждого птенца она благословляет его на полёт! Она проводница нашей магии, мы ощущаем её!» «Значит, ты уверен, что она жива?» «Чейко уверен! Вся стая уверена!» «Ладно, с вашей жрицей всё понятно», — нахмурился я. «А вот зачем колдуны вас заставили в усадьбу попасть? Что вы там искали?» Чейко развел руками. «Это знать только о Равик-Орел. Но это что-то ценное, что ищут колдуны. Им оно надо сильно и срочно. А твой отец сможет сказать мне, что это?» Кочевник качнул головой. «Нет, ты Дарьинай, но ты не в нашей стае. Он не сказать тебе ничего». Я опять задумался, разглядывая Чейку и всю его группу. В голове созрела идея, опасная, как обычно, даже смертельно опасная. Но другие почему-то в последнее время мне в голову не приходили. «А если я помогу твоей стае забрать жрицу у колдунов, твой отец скажет мне, что он искал в усадьбе?» — спросил я наконец. «Да», — без раздумий ответил Чейко. «Он сказать тебе всё, что знать, потому что он принять тебя в стаю во время общего боя на одной стороне. Таков закон птиц хрепташен «А вдруг ты мне врешь?» — сощурился я. Чейко тут же выхватил свой изогнутый кинжал-бумеранг с отверстиями и поднял его над головой. «Чейко, сын Аравика-орла, клянется ветром и своей жизнью, что он не лгати лае. Все остальные из его отряда тоже подняли кинжалы над головами. Прохладный ночной ветер загудел в их оружии. Длинно, мелодично и ровно. Они стояли так, с поднятыми кинжалами, пока я снова не заговорил. «Хорошо, Чайко, я верю, что ты не лжешь, но мне нужен ответ от твоего отца, поэтому прошу тебя передать ему послание». А Оно звучит так. «Если я помогу забрать вашу жрицу у колдунов, то твой отец без утайки расскажет мне о том, что колдуны велели найти в усадьбе Ломоносова». Кочевники опустили кинжалы и вогнали их в ножны на груди. «Чейко, передать послание Илаи слово в слово!» Громко произнес Чейко. Он опять повернулся к своему отряду и снова те кивнули. Затем Чейко окинул меня придирчивым взглядом, с ног до головы, будто выискивал во мне изъяны. Ну а потом сообщил. «Ты не обижайся, но есть проблема». «Какая проблема?» — напрягся я. «У тебя нет крылья!» — серьезно ответил кочевник. «Как ты добраться до зоны морока?» В моей голове и на этот счет уже созрела идея. Тоже не очень хорошая. «Эту проблему я решу, но только в том случае, если твой отец согласится на мои условия, передай ему их прямо сейчас». Чейку надел маску с клювом, тщательно застегнул ее на подбородке, после чего поклонился мне. «Прощай, Даринай. И пусть наши клинки поют о надежде, что мы снова увидимся». «Мы сейчас же отправиться к отцу». Все остальные тоже поклонились. Затем вся группа взмахнула крыльями и поднялась в небо. Меня окатило порывом ветра и запахом жилетов из свежевыделанной кожи. Несколько минут я смотрел в небо, провожая взглядом улетающих ночных наблюдателей. Ну а потом развернулся и подошел к крысарю. Однако не стал возвращаться в седло, а громко обратился к Буяну с просьбой. «Подожди, вон те кусты справа, будь другом, они мне не нравятся». Рысарь отозвался довольным урчанием. Поджечь что-либо он был всегда не против. Даже простые кусты, даже по самой идиотской причине. Зверь развернулся и раскрыл пасть. Из его утробы начала подниматься волна магического зноя. Но как только смертельный алый поток устремился в сторону кустов, оттуда с воплем выскочил мальчишка шань ленец «Эй, белобрисий! Фэнгле! Ти псих!» Он кинулся в сторону, плюхнулся животом на траву и закрыл голову руками. «Все, кусты отменяются», — остановил я рысаря. Тот моментально втянул лавину зной обратно в пасть и прищелкнул зубами. Кусты остались целы, лишь опалило листья с одной стороны. Я подошел к мальчишке. «Привет, Ван -бо. Или, как у вас говорят, Нихао. Тот быстро сел на земле, задрал голову, зыркнул на меня и сердито сощурился, отчего глазки у него стали еще уже и хитрее. Нихао, белобрисий. И как ты понял, что я в кустах? Я взял его затощее плечо и поднял на ноги, но плечо так и не отпустил, чтобы этот мелкий паразит не сбежал. Потому что ты давно меня заметил. Я же целый час тут тебя искал. Я орал во всю глотку, как дурак. Меня сложно было не услышать. Потом ты увидел кочевников, а так как они явились по твою душу, то ты не смог пропустить важный разговор между кочевниками и мной. Поэтому подобрался поближе. А других кустов тут нет, только эти. Он что-то буркнул себе под нос по-шанлински. Затем дёрнул плечом, но я только сжал его крепче. Можешь не дёргаться, Ван Бо, я тебя не отпущу. Не бойся, кочевникам я тебя не сдам, но и не позволю больше сбежать. «Пойдёшь со мной». Тот замер и уставился на меня. «Куда?» «В усадьбу», — ответил я строго. «Пожрёшь хоть нормально и помоешься. Воняет от тебя, как от поросёнка. Через пару дней кочевники всё равно тебя найдут, задействуют всю стаю. А дальше знаешь, что будет. Сначала из тебя выколотят всю информацию, а потом подвесят на гарпунах и казнят. Им плевать, что ты ещё пацан. Ты помог?» Украсть их богиню, зрицу, — поправил меня Ванбо. «Они найдут тебя, Ванбо, — продолжил я, — а идти тебе больше некуда. Свои не примут, а с другой стороны хребта тебя ищут колдуны. Но цель у них еще проще, чем у кочевников — живым тебя не брать. Ты видел их крепость изнутри и можешь кому-то об этом рассказать. Меня только один вопрос интересует — как ты от них сбежал?» «А тебе какая разница?» — поморщился он, но вырываться больше не стал. «Мы оба понимали, что я прав. Идти в Анбо было некуда, а долго прятаться он больше не сможет. Кто-то все равно его найдет, либо шань-линцы, либо кочевники, либо колдуны. Ну или его, в конце концов, убьет яд из хинских рудников. «Мне большая разница», — ответил я прямо, — «чтобы понимать, с кем я имею дело». Итак, тебе нужна защита, а мне информация. Хороший обмен, согласись. Он поднял на меня взгляд. Не по-детски пронзительный, печальный, решительный и при этом смиренный взгляд много повидавшего человека. Согласусь. Тихо ответил ван Бо. Только ты должен знать, что я не предатель. Еще в середине лета колдуны явились в дом к Насьему главе. Сайхаолуну! и пригрозили убить его новорожденного сына, если им не отдадут меня. Меня! Никто не знал, как они проникли через магическую границу, как преодолели и вскрыли пятяти на доме. Но Сай Хао Лун не стал разбираться. Он так испугался за зизнь своего сына, что согласился. Напоследок он сказал мне... «Прости, мое сердце никогда не будет болеть за тебя так же, как за моего сына!» Ван Бо опустил голову и замолчал. «Ну, а я не мог поверить в то, что только что услышал. Вождь целого поселения шанлинцев просто взял и отдал беззащитного мальчишку-колдуна? Даже в бой не вступил? Хотя судить всегда проще. Смог бы я поступить так же?» Принёс бы в жертву того, за кого у меня не болит сердце, чтобы спасти того, кто мне дорог?» Ответа у меня не было. «Он просто отдал тебя?» — спросил я глухим голосом. Ван кивнул, не поднимая головы. «Да, просто отдал». Он не спросил у них затем я нужен. Он будто забыл всё на свете, видя, как над головой его ребёнка занесён зелезный трезубец колдуна. Тогда Сан Хао Лун был готов отдать собственную Дусу, не то что меня. Кто я ему? Всего лишь семейный лекарь. Однажды я спас его семью от лихорадки. Но мой талант проявился Лис тогда, когда вся моя семья Узе умерла от той лихорадки. Вот такая история. Я всё-таки отпустил его плечо. Не знаю почему, но мне не хотелось больше нависать над ним горой и давить. Однако вопрос у меня остался прежним. «Ну и как ты сбежал от колдунов?» Он опять поднял на меня взгляд, уже не такой печальный, но всё такой же решительный. «Мне помогли другие пеленники». «Я уставился на пацана». «Есть другие пленники?» Ван кивнул. «Их много. В клетке было семь магов. И все занимаются одним и же. Ну, то есть владеют одной и той же магией. Одна каста редкая». «Я замер. И какая, ты знаешь?» Он снова кивнул. Те, кто умеет создавать магические предметы с душой. С душой? От напряжения я сжал кулаки. Ты имеешь в виду одухотворенные артефакторы? Да, подтвердил Ван Бо, в клетке все были такие. Колдуны каждый день уводили их куда-то, не знаю куда. Они не могли мне ничего рассказать, потому что рты у них были закрыты. Я схватился за лоб. «Вот это новости! Колдуны держат в плену целую группу артефакторов, да ещё каких, одухотворённых! Таких же, как Лаврентий Лавров!» И тут на меня обрушилась жуткая догадка. В голове сложилась мозаика. «Господи!» «Ван Бо, слушай, быстро заговорил я и опять взял пацана за плечо. Ты умеешь читать по-шанлински? Иероглифы понимаешь?» Тот часто заморгал. «Ну, конечно, я же в скол ходил. Я торопливо полез в карман пиджака и достал скрипторию, которую дал мне Эл. Затем открыл блокнот и показал Ван Бо страницу с перепиской. «Что тут написано? Можешь перевести?» Пацан взял у меня скрипторию, пробежал по переписке глазами, хмыкнул и только потом начал переводить. «Тут написано какой-то бред!» «Вроде как, привет!» Потом написано «Ты молодец», потом написано «Я не люблю горы, там темно», а потом написано «Он нахмурился и смолк». «Что? Что там написано?» Ещё больше заволновался я. «Не молчи, Бо, говори!» Мальчишка перевёл дыхание, потом отдал мне скрипторию обратно и, наконец, произнёс мрачным голосом. «Там фраза с осыпками, иероглиф неверно нацертан. Кто это писал?» Он точно знает Санлинский. Как с ошибками. Не поверил я. Да, с осыпками. Там всё перепутано. Громче подтвердил Ван Бо ткнул пальцем в иероглифы. Смотри, если читать так, как неверно написано, и не смотреть на некоторые церты, то будет перевод «Ты неисправим, Эл». Я нахмурился. А если читать с другими чертами? А если правильно добавить черты, то получится... «Помоги, Эл!» А потом всё опять одно и то же. «Помоги, помоги, помоги, помоги!»